Но позвольте вскинулся Кирянов. Сами-то они считают, я понимаю, кивнул доктор с матой башкой. Сами они считают, что из-за давности их родов и уникального положения планеты галактика склонилась перед ними. Да так и продолжает стоять в почтительной позе. удовлетворяя все их прихоти. Ну и что? В сущности гарант это ребёнок, эгоистичный, жадный, полностью лишённый социальной ответственности. Его жалеют, ему подыгрывают только и всего, и будут подыгрывать до тех пор, пока его прихоти и капризы не затрагивают прав и интересов других. «Галактика достаточно гуманна, чтобы позволить себе именно такое отношение к людям, которые не желают стать социально ответственными. И достаточно богато. Ну, пусть их. В итоге их настолько мало по сравнению с работающими». Кирянов чувствовал, что уши у него пылают, вновь и вновь вспоминал лицо полковника Зорича, молчаливо смирившегося с тем, что в его кабинете был наскоро устроен походный бордель. Но, ну, конечно, это было просто-напросто молчаливое презрение, жалость к убогоньким, неполноценным. Ничего удивительного, что не последовало санкций Даже раздражения не было. — Теперь вы все поняли, надеюсь? — спросил доктор. — Все, — сказал Кирьянов, глядя в пол и по-прежнему содрогаясь от жгучего стыда. — Я могу уйти? — Ну, разумеется, вас уже ждут. Вы ведь никогда больше не будете так поступать? — Никогда, — сказал Кирьянов. — Никогда. "Лучше бы в морду", далее думал он, выходя из кабинета. В камеру кинули на следующие 15 суток. Кулаками по столу стучали и лампой в харю светили. Хуже всего то, что они не злятся и не обижаются, а молчат, сочувствуют дикарю не знающему очевидных вещей. Надо же так жидко В коридоре он увидел прапорщика Шипко, тот с непроницаемым лицом шёл навстречу, чётко печатая шаг. Огромный и грандиозный, как хищный зверь вроде леопарда, вёл под локоток угрюмого мухомора, и под правым глазом последнего наливался тёмным основательный синяк. Следом поспешал ракообразный этический комиссар И взволнованно верещал: "Тысяча извинений, уважаемый прапорщик, но я не в силах отделаться от впечатления, что это пятно на лице данного разумного существа возникло в результате" Шибко приостановился, оглянулся через плечо и ответил с восхитительной небрежностью: "Уважаемый этический комиссар, тысячи извинений, Но вы плохо знакомы с обычаями нашей расы. Радость встречи после долгой разлуки у нас выражается в том, что мы наносим друг другу лёгенькие удары верхними конечностями в область органов зрения, что и имело место в данном случае. Ведь правда, мухомор угрюмы тянул. Комиссар настал состоять посреди коридор глядя им вслед и кирьянов каким-то удивительным манерам понял что его облик выражает собою тягостное раздумье и сомнение но они уже были далеко пошли сухо бросил шепко кирьянов господа офицеры мать ваше о чего сразу брыло мрачно пробурчал Мухомор. А чтобы глупости всякие не организовывал и новичков в побег не сманивал, безмятежно ответил Шипко. Беги, пожалуйста, в ассамблею, имеешь полное право. Вон в углу как раз видеофон. Но ну с Родо не стучал, буркнул Мухомор, отворачиваясь. «Ну, вот и шагай. «А чего сразу в рыло?» — «Разговорчики в раю!» — прикрикнул Шипко. И неожиданно ухмыльнулся во весь рот. «Да чего же вы меня огорчили, сукины коты? Не в сказке сказать, не пером описать. Похапщина у вас получилась, а не самоволка!» Толковый солдат дёрнет в самовалку лишь предварительно разведов все стёжки дорожки, возможные пути отхода, перемещения и укрытия, и никак иначе. А вы не придумали ничего лучшего, кроме как слинять с карточками гарантов. Тоска и стыдобушка. Ты хоть понимаешь, мухамор, как запомоился? На Мухомора было невозможно смотреть без скорби. Хоть вояй с него аллегорическую фигуру беспредельного уныния, но кто же знал, сказал он потерянно, стараясь не встречаться ни с кем взглядом, только и разговору было: гаранты, гаранты. Кто же их видел на самом деле? Я ж думал, Хвоставым мозгом ты думал, чадушка, безжалостно сказал Шипко. Даже не спинным будет время расскажу тебе про владика про ныру. Был такой ещё до тебя, задолго тому. Вот тот бегал, завитки брал, слёзы наворачивались от умиления. Гений был в своём роде. Куда уж тебе, гонявому?